Харри до сих пор чувствовал вкус ее губ. Не включая свет, он на цыпочках прокрался в свою комнату и нажал на кнопку воспроизведения на автоответчике. Темноту наполнил голос Синдры Феоки. «Это Феоки. Я тут подумал, что на вопрос о том, жив ли Даниэль Гюддесон, может ответить только один человек. Тот, кто был вместе с Даниэлем в карауле в ту новогоднюю ночь, когда Гюддесона, как мы думаем, подстрелили... «Холли, вам нужно найти Гюдбрана Юхансона. Гюдбрана Юхансона». Трубку положили. Харри услышал гудок, потом щелчок и новое сообщение. «Это Халварсон. Сейчас полдвенадцатого. Мне только что звонили наши патрульные. Они прождали у квартиры Мускина до самой ночи, но домой он так и не пришел. Тогда они позвонили ему в Драмен, просто проверить, возьмет ли он трубку или нет. Но им никто не ответил». «Один из наших ребят проехал по Бьерке, но там все было закрыто, и свет нигде не горел. Я сказал, чтобы они набрались терпения, и по рации объявил машину Мускина в розыск. Это, ну, просто чтоб ты знал, как обстоит дело. До завтра». Опять гудок, опять щелчок, опять новое сообщение. «Это снова Халварсон. Старею. Про главное-то я забыл. Кажется, мы, наконец, что-то нашли. В архиве СС в Кёльне нет данных ни на Гюдисона, ни на Юхансона».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 И на копиях написано, что оригиналы летом 44-го отослали в Осло, и это, по словам берлинского архивариуса, означает, что Юхансона перевели именно туда. Еще осталась переписка с врачом, выписавшим Юхансона из госпиталя в Вене». Харри нашел в темноте единственное в комнате кресло и сел. «Врача звали Кристофер Брокхард. Он работал в госпитале Рудольфа II. Я справился в венской полиции, этот госпиталь действует до сих пор».